Журналистская интуиция подсказывала ему не отставать от майора Барнаби. Под предлогом фотографирования его коттеджа он рассчитывал получить интересную информацию об обитателях Ситтафорда и их отношениях с Покойным. От внимания Эндерби не ускользнуло, что во время ленча маленький столик у окна оказался занят весьма привлекательной девушкой. Его заинтересовало, что она делает в Экзамтоне. Одета она была просто, но вызывающе, и не походила на родственницу покойного. Еще менее ее можно было причислить к любительницам случайных знакомств. «Долго ли она тут пробудет?» — задумался Эндерби. «Как жаль, что сегодня в полдень мне отправляться в Ситтафорд. Вот не везет». Что ж, за двумя зайцами не погонишься. Но вскоре после лянча мистер Эндерби был приятно удивлен. Он стоял неподалеку от трех корон, наблюдая за быстро тающим снегом и радуясь нежарким лучам зимнего солнца, как вдруг услышал голос, совершенно очаровательный голос, обращенный к нему. «Прошу прощения. Но не могли бы вы мне посоветовать, что можно осмотреть?» в Экземптоне. Чарльз Эндерби сразу оказался на высоте положения. «Я слышал, тут есть замок, и не слишком далеко. Вы не позволили бы мне проводить вас туда?» «Это было бы очень любезно с вашей стороны, — сказала девушка. Если вы, конечно, не слишком заняты». Чарльз Эндерби тотчас отогнал мысль, что он занят. «Они отправились вместе». Вы ведь мистер Эндерби, не так ли? — Да. — А как вы это узнали? — Миссис Беллинг показала мне вас. — А, понятно. Меня зовут Эмили Трефусис. Я хочу, чтобы вы помогли мне, мистер Эндерби. — Помочь? Вам? — удивился Эндерби. — Что вам сказать на это? Конечно, я... Но... Понимаете, я обручена с Джимом Пирсоном. — О, — произнес мистер Эндерби, и его журналистское воображение было поражено представившимися возможностями. — А полиция собирается его арестовать. — Я это точно знаю. И я знаю, мистер Эндерби, что Джим не совершил этого. Я и приехала сюда, чтобы доказать, что он тут ни при чем. Но мне нужна помощь. Невозможно добиться чего-нибудь без мужчины. Мужчины обладают такими познаниями. Они умеют столь многочисленными способами получать информацию, что женщины не идут с ними ни в какое сравнение. — Ну что ж, я полагаю, вы правы, — самодовольно произнес Эндерби. — Я видела сегодня утром всех этих журналистов, — продолжала Эмили, — и у большинства из них, по-моему, такие тупые лица. Я остановила свой выбор на вас как наиболее достойным. «Послушайте, право, я не могу принять это всерьез», — сказал мистер Эндерби еще более самодовольно. «Я хочу предложить вам своего рода сотрудничество», — сказала Эмили Трефусис. «Здесь обе стороны будут в выигрыше». «Вы...» как журналист, легко можете помочь мне. Я хочу...» Тут Эмили немножко замешкалась. Ведь на самом-то деле мистеру Эндерби в ее планах отводилась роль частного детектива. Ей надо было, чтобы он ходил, куда она скажет, задавал вопросы, которые она захочет задать, словом, превратился бы в ее раба. Но она понимала, что сформулировать такое предложение надо весьма деликатно, чтобы выглядело оно лестно и заманчиво. Суть же сводилась к одному. Она должна была быть хозяйкой положения. — Так я хочу, — сказала Эмили, — полностью положиться на вас. У нее был такой очаровательный голос, — Произнесла она эти слова с таким выражением, что в груди у мистера Эндерби сладко защемило. Еще бы это милое, слабое существо отдается под его покровительство. «Вам должно быть очень тяжело», — сказал мистер Эндерби и взял ее руку, с жаром пожал. «Но понимаете», — продолжал он с изворотливостью журналиста, — Я полностью собой не располагаю, ведь мне приходится отправляться туда, куда посылают, ну и все прочее. «Да-да», — сказала Эмили, — «я подумала об этом, и тут вы увидите, я тоже смогу быть полезной. Без сомнения, и я для вас то, что вы называете сенсацией». Вы можете брать у меня каждый день интервью, можете услышать от меня все, что, по вашему мнению, понравится читателям. Невеста Джима Пирсона, девушка, которая уверена в его невиновности, воспоминания о детстве Пирсона. То есть, на самом-то деле я ничего не знаю о его детстве, — добавила она. Но какое это имеет значение? — Да вы просто чудо, — сказал мистер Эндерби. — Настоящее чудо. «А потом, — сказала Эмили, закрепляя свой успех, — у меня, естественно, есть доступ к родственникам Джима. Я могу провести вас к ним в качестве своего друга, а так там перед вашим носом просто захлопнут дверь». «Неужели, вы думаете, я не понимаю этого?» — с чувством произнес мистер Эндерби, вспоминая кое-какие прошлые свои неудачи. Перед ним раскрылась великолепная перспектива. Ему везло... — Во всех отношениях. Сначала счастливая случайность с футбольным конкурсом, а теперь вот Эмили. — Что ж, это дело, — горячо заявил он. — Вот и хорошо, — сказала Эмили, оживляясь и тут же проявляя деловитость. Итак, что же мы предпримем для начала? — Я сегодня отправляюсь в Ситтофорд. Он рассказал о случае, который свел его с майором Барнаби. Не забудьте он из тех стариканов, которые смертельно ненавидят газетчиков. Но не мог же он выставить за дверь малого, только что вручившего ему пять тысяч фунтов? Да, это было бы неудобно, — согласилась Эмили. Ну, а раз вы едете в Ситтафорд, я еду с вами. — Прекрасно, — сказал мистер Эндерби. Правда, я не знаю, найдем ли мы там, где остановиться. «Насколько мне известно, там есть Ситтафорд-хаус и несколько небольших коттеджей, принадлежащих таким, как Барнаби. Ну, устроимся как-нибудь», — сказала Эмили. «Я уж обязательно что-нибудь найду». Мистер Эндерби мог быть уверен, что человек с таким характером успешно преодолеет все препятствия. Так они подошли к разрушенному замку. Но, не уделив ему нисколько внимания, уселись на обломки стены, как говорят, на солнышке, и Эмили продолжала развивать свои идеи. Я отношусь к этому делу без всяких сантиментов, совершенно серьезно. И для начала должна вам заявить, что Джим не совершал убийства. И это не потому, что я люблю его, или хочу сказать, что у него замечательный характер, или еще что-нибудь в этом роде. Просто жизненный опыт. Видите ли, я с шестнадцати лет жила совершенно самостоятельно. С женщинами я, собственно, не стремилась к дружбе и очень мало знаю их. Зато я знаю мужчин. Но как бы девушка ни разбиралась в мужчинах, как бы хорошо ни представляла себе, с кем имеет дело, ей самой не справиться. У меня дела идут неплохо. Я работаю манекенщицей у Люси. И должна вам сказать, мистер Эндерби, чтобы добиться такого места, нужно немалое искусство. Так вот, я утверждаю, что знаю мужчин, и могу определенно сказать, что Джим — человек слабохарактерный. «Возможно, — сказала Эмили, забыв о своей роли поклонницы сильных мужчин, — поэтому-то он мне и нравится. Я чувствую, что могу расшевелить его». «Чего-то от него добиться. И я могу себе представить много всякого рода поступков, на которые сумела бы толкнуть его, даже на преступление. Но убийства нет».